Глава 67. На следующий вечер после встречи с женами драконов я вновь слушала доклад от своих информаторов. Судя по взволнованной мордашке рыжий, ей, как и мне, все это не нравилось. Мои шпионы мне донесли, что три клана драконов участвуют в заговоре против Дариила. Они уверены, что император собирается заключить полноценный брак завтра на приеме и ждут этого момента, чтобы на него напасть. Это самый благоприятный момент, потому что после брачного обряда император будет сутки лишен магии, но и потом его сил не хватит отразить такую массированную атаку. Часть его сил перейдет ко мне, но я, к огромному сожалению, даже не представляла, какой мне достанется дар и как им пользоваться, чтобы помочь императору. После того, как я выслушала новости, я отпустила Рыжую, у нее появились срочные дела и списалась с Дариной. Хотя одна хорошая новость за последнее время, у нее все замечательно. Мой мир ее, конечно, пугал, но босс всегда готов ей помочь и объяснить, если что-то непонятно. Ей у нас все нравилось, она часто смотрела мои видео и очень скучала по нам с Анфисой. Станислав Викторович написал, что девочка она толковая, из нее выйдет толк. Я хорошо знала его и могла определить его настроение по письму. Он очень рад, что у него есть кто-то, о ком можно заботиться. Вернув книгу в тайник, я отправилась в ванную комнату. Понежилась в воде полчасика, надеясь привести мысли и чувства в порядок, но ничего не вышло. Накинув халат, я вернулась в кабинет и опустилась в кресло. Несколько минут сидела словно в прострации. Затем, тряхнув головой и рассердившись на свою слабость, Начала обдумывать происходящее. Получается, если я доведу ситуацию до предела, и он, чтобы спасти меня, прилюдно меня поцелует, то и его, и меня могут убить, и весь мир погрузится во мрак. Борьба за власть всегда щедра на кровавые бойни. Я встала с кресла и подошла к окну. С одной стороны, я очень хотела снять проклятие, но с другой, не желала рисковать жизнью Дариила. Мы уже стали друг к другу ближе. Это не было мимолетной страстью, от которой кружится голова. Хотя, не буду отрицать, порой между нами неслабые скрила. И все же это были более глубокие чувства. Мы могли спокойно обсуждать проблемы и искать пути их решения. Он не вел себя как самодур. «Я все знаю, я всемогущий дракон, а ты слабая женщина, подчиняйся». Нет, он считал меня равной. И если видел, что я что-то не понимаю, то пытался объяснить, поддержать в минуты растерянности. Смогу ли я им рисковать, чтобы снять проклятие? Я поняла, что нет. Прости меня, Мара, но я не могу пожертвовать им и миллионами жизней жителей этого мира, чтобы исправить твою ошибку. Единственное, что я могу пообещать, что буду искать еще способы снять проклятие. По моему опыту, Если одна дверь закрывается, то другая обязательно откроется. Решение было принято. Теперь нужно прикинуть, как дальше нам с Даниилом быть, как избежать всей этой канители с любовницами. Император пообещал мне, что никого другого, кроме меня, у него не будет. Что бы ни случилось, и я ему верила. Да и сама я не стану терпеть рядом с ним других женщин. Я выволку их пинками из замка. А может быть, сделать клонов — тоже вариант. Пусть все думают, что у императора любовница, как и прежде. Я тяжко вздохнула. Обманывать никого я не хотела. Но и выхода после того, что я узнала, не видела. Эх, какой план из-за этих заговорщиков коту под хвост. Только зря пыжилась и других напрягала. Я была практически уверена, что император кинется меня спасать, почувствовав угрозу и проблемы с проклятием, была бы решена, но не судьба. Ну и ладно, зато теперь у меня есть настоящая шпионская сеть, которой позавидует любая спецслужба на земле. От этих мыслей отвлек громкий стук, распахнувшийся и ударившийся о стену двери. Я резко обернулась и увидела императора, пышущего гневом. «Властелинушка, красавица ты моя белокурая!» угрожающе тихо заговорил он, плавно приближаясь ко мне. Так неплохое было бы начало, если бы не тон. Я, стараясь не делать резких движений, начала продвигаться к столу, хоть какая-то будет преграда. Его состояние меня, если честно, испугало. Что, черт возьми, происходит? Э, «Не подскажешь, сокол мой ненаглядный, ты случаем о зверина не хлебнул, а?» Он, не мигая, уставился на меня, а глаза так и полыхали яростью. «Властелина, мне сейчас не до шуток, я чертовски зол. Что в припадке ярости бьешься, вижу. Вот только понять не могу, по какому поводу нервный срыв, что случилось?» «Что случилось?» — он прищурил глаза. «Ты еще меня спрашиваешь?» «Ну, а кого мне спрашивать?» — обвела глазами кабинет. «Рыбка моя развратная!» «Так...» — кажется, начала проясняться причина его озверения. «Ну и кто этот дятел, который нас сдал? Сдается это Юлиан. Ну, я ему устрою, предатель!» «Но-но, попрошу обойтись без оскорблений», — пригрозила я пальцем. «Это что у тебя за задумка такая с мужиками?» — угрожающе тихо спросил Дариил. Я мысленно приготовилась к взрыву, и император не разочаровал. Да что там, превзошел все мои ожидания, рявкнув. «Да еще и голыми!» Это прозвучало так громко, что уши заложило. Я мотнула головой, чтобы избавиться от временной контузии. Когда более-менее слух восстановился, приняла невозмутимый вид, мол, «Хоть голос сорви, но меня этим не впечатлишь и не запугаешь». «Ах, это!» — небрежно махнула я рукой. «Ну, во-первых, они не голые, а по пояс обнажены. А во-вторых...» Это же всего лишь иллюзия, чтобы подразнить драконов. «Подразнить драконов, говоришь?» — угрожающе тихо повторил и начал медленно расстегивать пуговицы на рубашке. Тут я и поняла, что дело обретает серьезный оборот, и уже шустрее начала отступление. Эх, «Так давай поговорим как взрослые люди, без нервов. Но что ты, родная, какие тут могут быть нервы? Я спокоен?» Я бы не назвала твое взвинченное состояние спокойствием. Мне удалось юркнуть за стол. Глядишь, пока бегать вокруг него будем, Дариила отпустят. — А ну-ка иди сюда, рыбка моя зубастая! — поманил он меня пальцем. — Зачем? — Воспитывать буду. У меня перед глазами разыгралась отвратительная картина, как Дариил меня шлепает по заднице. Такого я точно не потерплю. Не надо меня воспитывать. Я взрослая женщина, и вообще, успокойся. Подумаешь, мужики по пояс раздеты будут. Нашел, из-за чего драму делать. Я видела и более откровенные. Я резко заткнулась, не договорив наряды на пляже, потому что глаза императора опасно сверкнули. Ну и что ты замолчала? Да вот фильтрация своих мыслей занята, а то, не дай бог, не то ляпнул и придется в спешном порядке тебе смирительную рубашку искать. Ты в этом участвовать не будешь. Я не поддерживала этот план, но если не помогу, дамы такое могут натворить, что потом самим стыдно будет. А под моим контролем все будет в пределах разумного. Разврата я не допущу. Да и не привыкла я бросать начатое при первых трудностях. Так, давай успокоимся, и я тебе все объясню. «Отлично, я спокоен». «Ой, врёт». От него гневом фонит за версту. «А теперь иди сюда». «Да сейчас. Прям возьму и забуду об опасности и кинусь на всех парах к разъярённому тигру аккурат в пасть. Тоже мне нашёл любительницу экстрима». «Ты уж извини, но лишние риски мне не нужны. Когда ты не в адекватном состоянии, подходить к тебе не собираюсь». «Вначале успокойся, а потом поговорим». А сама подумала. «Бегать вокруг стола не вариант, он быстро меня поймает. Я даже выдохнуться не успею, проверена. Значит, нужно выбираться из комнаты, раз он не способен совладать с эмоциями». Вот и не верь после этого в народные приметы или пословицы. Ведь говорят, не хвали, а то после рассуришься. А я мысленно соловьем заливалась. Он все понимающий, уравновешенный. Вот и результат. «К черту все!» — вернул меня в реальность голос Дариила. Я вздрогнула и чуть не заорала, когда поняла, что он рванул ко мне. Тормозить не стала и, обогнув стол, попыталась выбежать из кабинета. Но возле двери император меня поймал. «А ну, отпусти!» — шикнула я на него, приняв грозный вид. «Не для того я тебя ловил, чтобы отпускать!» — коварно усмехнулся он. «Ну что, рыбка моя, вот ты и попалась!» Сейчас мне за все заплатишь с процентами. Тут я и поняла, что просто скандалом не отделаюсь.